Тепельскирк утверждает, что Гитлер считал итальянские вооруженные силы достаточно сильными и способными добиться успеха на театрах военных действий, намеченных для Италии. Довольно странный вывод, если учесть, что по его же словам, еще до войны весной 1939 года германский генеральный штаб составил обстоятельный документ о пределах возможностей итальянской империи в войне, в которой в непрекрашенном виде были изложены слабости итальянцев. Гитлер, которому был представлен этот документ, приказал немедленно изъять его из всех штабов, считая недопустимым подрывать доверие к партнеру по оси и будущему военному союзнику. Позволю себе предположить, что Гитлер принял решение считать итальянцев достаточно сильными для выполнения поставленных перед ними задач. Так будет правильней, потому что ничего иного ему и не оставалось. Но вне зависимости от надежд Гитлера, итальянская армия была безнадежно слаба технически и катастрофически не готова к войне организационно. Впрочем, этими же слабостями обладали и авиация, и флот. Правда, в чуть меньшей степени. Вооружение и оснащение итальянских вооруженных сил в 1940 году было совершенно недостаточным и во многих отношениях устаревшим. Из 59 дивизий двухполкового состава, имевшихся на самом полуострове, а также в Сардинии и Сицилии, по итальянским данным, из-за отсутствия вооружения и оснащения, только 20 дивизий были доведены до 70% штатного состава военного времени, а 20 других – до 50%. Для полной отмобилизации не хватало всего. Армия не могла даже обуть всех резервистов. Хотя еще война в Абиссинии показала все огромное значение военных запасов, они не были созданы в достаточных размерах, так как формирования, действовавшие в Испании с 1936 по 1939 год, были оснащены и снабжались целиком за счет армии. Танковые части состояли в основном из трёхтонных усовершенствованных английских танкеток «Карден-Ллойд» периода Первой мировой войны. Эта машина была вооружена двумя пулеметами и имела лишь противопульное бронирование. Итальянцы располагали всего сотней 11-тонных танков с бронёй, защищавшей от поражения 20 миллиметровыми снарядами. Точно так же не хватало противотанкового и зенитного оружия. Моторизация находилась еще в зачаточной стадии. Техническое оснащение итальянской армии тормозилось слишком незначительной мощностью военной промышленности и нехваткой средств. Моторизованных или танковых дивизий, которые могли бы выдержать сравнение с соответствующими немецкими соединениями, не было. Три дивизии имели организацию, позволявшую перебрасывать их на автомашинах, однако своими автотранспортными средствами не располагали. Две дивизии были полностью моторизованы, три дивизии можно было с указанной выше оговоркой назвать танковыми. Основная масса молодых офицеров состояла из поверхностно обученных офицеров запаса, дополнявших слишком незначительное количество кадровых офицеров. Одновременно с этим они в какой-то мере заменяли собой и унтер офицеров, поскольку унтер-офицерский корпус был крайне немногочисленным и к тому же использовался исключительно для выполнения внутренних административно-хозяйственных функций. Количество пехоты в пехотной дивизии, имевшей только два полка, было доведено до нормы благодаря включению в состав дивизий частей фашистской милиции. Боевая подготовка этих частей и их командный состав был значительно хуже, чем в армейских частях. В общем, в отношении командования, вооружения и боевой подготовки итальянская армия уступала всем своим противникам. Хотя военно-воздушные силы и насчитывали 3700 самолетов, но большинство из них представляла собой устаревшие типы. Итальянские летчики имели довольно высокий боевой дух и были готовы к боевым действиям. Но характерным для авиации еще со времен Бальбо было стремление к импонирующим спортивным рекордам и недостаточно хорошая боевая подготовка.